религиозную, социальную и административную жизнь в Великобритании, было пресечено заявлением министра иностранных дел Англии Моррисона. «Мой почтенный друг, премьер-министр не думает, что расследование такого рода было бы приемлемым». А другой депутат-масон вскочил и драматически попросил, не будет ли такое расследование нарушением прав человека. А в марте 1985 года уже в Европейском парламенте член лейбористской фракции ПИТ потребовал, чтобы члены парламента, а также чиновники ЕС в обязательном порядке объявили, принадлежат ли они к масонским ложам. ПИТ добавил, что глубоко обеспокоен влиянием масонства. Не затихает до конца скандал ложи П-2 в Италии. В начале 1989 года произошли манифестации протеста в Вареца, куда вернулся освобожденный по мотивам здоровья Лича Джелли, и где он начал раздавать интервью прессе, обещая издать сразу в Италии и Швейцарии свои мемуары, от которых не поздоровится его противникам и бывшим друзьям, которые от него открестились. О том, что метастазы его организации отнюдь не ликвидированы, несмотря на принятые после разоблачения его ложи правительственные меры, свидетельствует судебный процесс, который в марте 1989 года в Болонье, городе, где связанные с Джелли фашистские боевики устроили 2 августа 1980 года взрыв на вокзале, унесший сотни жизней. Судебные власти разослали более 50 повесток лицам, на первый взгляд, далеким от криминальных кругов. Скорее их можно отнести к столпам общества. Здесь ректор всемирно известного старейшего в Европе Болонского университета Фабио Ровер Симонако, директор крупнейшей клиники святого Урсулы Марио Дзанетти, профессор той же клиники Джованни Газбаррини, и другие. Все они входят в две секретные масонские ложи – Замбони де Роландис и Виртус, относящиеся к тому самому направлению итальянского масонства площади Иисуса, которая сделала в свое время Муссолини почетным каменщиком. Бароны от медицины, как их называют, принадлежат к числу наиболее высокооплачиваемых специалистов, а к деньгам братья всегда относились с максимальным вниманием. Указанные личности входят в так называемые профессионально-технические секции итальянского масонства, которые протежируют братьям, расставляя их в наиболее злачных по врачебным гонорарам местах, либо на кафедрах учебных заведений, где заработком Соответствует и высокий престиж. Из тех же кругов, как сообщил 24 сентября 1989 года итальянский еженедельник «Панорама», исходит идея создания к 1992 году общеевропейской суперложи по типу «П-2». Разумеется, как всегда, когда дело заходит о расследованиях незаконных действий масонов, они сталкиваются с самыми различными препятствиями. От одного следователя дело неожиданно передают другому. В Болонье следствие передали дочери одного из членов ложи П-2, ей пришлось подать в отставку. Но важно отметить другое. Юридическое разбирательство дел идет. Деятельность братьев ранее беспрепятственно считается противозаконной. При этом судебные власти обвиняют их в нарушении закона о секретных ассоциациях, который был принят вместе с решением об официальном роспуске ложи П2 в 1982 году. Закон этот запрещает деятельность ассоциаций. который в том числе, действуя внутри открытых организаций, скрывая свое существование, скрывая полностью или частично свой состав, направляет свои усилия на вмешательство в дело исполнения своих обязанностей конституционными органами общественной администрацией.